Глава девятая После разговора с Максом, Хель пришла домой и, заперевшись в своей комнате, начала готовиться к побегу. Она понимала, что родители не обрадуются исчезновению дочери, однако вряд ли удивятся слишком сильно. Хель раньше надолго отлучалась из дома, никому не говоря, куда пошла. Правда, тогда она твердо знала, что вернется. Сейчас же все было иначе. И ей становилось не по себе каждый раз когда Хель думала о побеге. Но сегодня она окончательно все решила. Хель не могла поверить, что Макс струсил, предал ее. Если даже лучший друг оказался гнилой деревяшкой, то что сказать про остальных? Они без зазрения совести приносили волков жертву, чтобы получить их силу и ловкость, чтобы жить в обществе тех, кто убивает собственных друзей. Именно так думала Хель. Впервые эти мысли зародились у нее уже на следующий день после того, как на 14-й день рождения ей подарили щенка, которого она назвала веревочкой. Она отлично помнила этот момент. Хель родилась за день до ежегодной церемонии посвящения. В короткий срок ей предстояло пережить сразу два важных события в жизни любого волкодлака. Начать воспитывать свою волчицу и впервые посетить церемонию посвящения. Хель шла по лесной тропинке с веревочкой на руках и с ощущением, что вступает в новую взрослую жизнь о которой она так мечтала. Теперь у нее был настоящий собственный волк. И это не просто так, это навсегда. Волкодлаки жили и проводили очень много времени со своими питомцами до достижения 17 лет, после чего проходили церемонию объединения с волком. До 14 детей не допускали до участия в церемонии посвящения. Хель много слышала о ней и, наконец, могла впервые взглянуть на то, как волк и его хозяин становятся единым целым. Но то, что увидела девушка, изменило ее навсегда. После церемонии Хель еще несколько дней не выходил из комнаты. Родителям стоило немалых трудов отправить дочь в школу. С тех пор прошло три года. Завтра ей исполнится 17, а еще через день Хель сбежит со своей волчицей. Для побега она приготовила несколько свертков фиаленого мяса и сухарей, которые прятала под кроватью, дабы не вызвать подозрений. Моток крепкой веревки. Небольшой топорик и перочинный нож, который достался Хель во время одной из вылазок в заброшенный город. Пара комплектов теплой одежды и новые кожаные сапоги, купленные отцом на речном рынке, куда лодочники привозили грузы со всех концов снежной реки. Кроме того, довольно внушительный тюк с мелкими бытовыми принадлежностями и, конечно, карта Великого озера. Когда все было собрано и спрятано под кровать, Хель наконец приступила к составлению плана побега. У нее было несколько вариантов. Конечно, бежать стоило ночью, чтобы соседи, случайно попавшиеся на пути знакомые, ничего не заподозрили. «Слишком уж много вещей», — подумала Хель, посмотрев на мешок. «С таким грузом днем незаметно не уйти». Проблема в том, что в темное время суток ворота в поселок были закрыты, а деревянные стены охранялись по периметру охотниками. На краю поселка у Южных Ворот находился старый тальковый карьер. Он появился на этом месте, когда поселок был намного меньше. Тогда здесь никто не жил. Но время шло, и волкодлаки постепенно освоили эту территорию, а позже возвели укрепления. Здесь можно было переждать посвящение, избежать рано утром, когда ворота откроются. Во всяком случае, она так думала. Был и второй план. Стоило попробовать угнать судно. Год назад Хель какое-то время встречалась с парнем по имени Флик. Его отец был лодочником и парень часто катал ее на небольшой, весельной лодке вдоль берега. Хель легко смогла освоить греблю. Конечно, этот план был хуже предыдущего. Лодки ночью охранялись, кроме этого, девушка не знала, как ориентироваться на воде в темноте. Последний вариант предполагал побег во время церемонии посвящения. Но для этого необходимо было зарыть приготовленные вещи в лесу и постараться незаметно слинять на глазах у всех по дороге к реке. Этот вариант казался самым ненадежным и осуществим только в случае провала первых двух. Хель еще раз перебрала все три плана и остановилась на первом. С этими мыслями она вышла из комнаты и прокралась на кухню, где горели свечи, несмотря на то, что было поздно, и все должны были давно спать. Мама и папа сидели за столом и тихо что-то обсуждали. Хель незаметно скользнула в темноту, пока они не заметили ее, и стала подслушивать. Тут творилось явно что-то странное. В голосах обоих слышалось беспокойство. Хар – опытный охотник Лени. Он успеет к назначенному сроку. Они не вернулись сегодня, значит, у них осталось два дня. Два дня – это срок, они должны успеть. В поселке говорят разные. Это у вас в школе говорят разные, лени. В больнице слишком много дел, чтобы отвлекаться на всякую болтовню. Самое пора заготовки трав на сезон. И все же, Хведрунг, ты же вожак знахарей, ты должен что-то знать. Мужчина встал со стула и подошел к двери. Хель как можно тише отошла в угол и замерла. Отец ее не заметил, закрыв дверь. Дождавшись, когда отец отойдет от двери, девушка на цыпочках вернулась на место. Голоса стали более приглушенными. Родители перешли на шепот. Но все же можно было разобрать, о чем они говорят. Послушай, Леня, такого еще никогда не было. И старейшины пока не знают, как себя повести в этой ситуации. Но факт остается фактом. Слияние с волком можно провести только в определенный день и в определенном возрасте, в 17 лет. Иначе превращение не произойдет. Были безумцы, которые пробовали, но потерпели неудачу. Ты же в курсе? Да. Проблемы начались еще три года назад. Окончательно перешел на шепот Хведрунг. Безликие в изобилии водившиеся в здешних лесах куда-то ушли. Их нет. Точнее, почти нет. Другие кланы говорят то же самое. В прошлом году клан Ледяного озера так и не смог провести церемонию. Боже, бедные дети! Что же с ними стало? Да, старейшины держат эту информацию в секрете. Но, похоже, им пришлось изгнать детей из клана. «Я боюсь, с хеле и другими детьми может произойти то же самое!» «Хар – сильный и удачливый охотник», – напомнил Хвадрон к жене. «Он обязательно вернется с добычей. Я очень переживаю». Дальше Хеля решила не слушать. Она прокралась в свою комнату, где ее ждала веревочка, поскуливая под кроватью. ц шикнула Хель на волчицу, которая вылезла из-под кровати и лизнула ей руку. Девушка не могла успокоиться, она расхаживала по темной комнате взад и вперед, обдумывая услышанное. Теперь все могло принять иной оборот. Два дня. Охотники всегда возвращались с добычей. Но что, если в этот раз они и правда останутся с пустыми руками? Тогда, может быть, их изгонят, и они будут жить на каком-нибудь острове, коих в избытке на Великом озере, вместе с волками. Так это будет или нет? но в любом случае с побегом теперь стоило повременить. Хелли глав в кровать и закрыв глаза, стала мечтать о возможностях, которые замаячили перед ней: построить новое общество, где несостоявшиеся волкодлаки и их питомцы будут жить в гармонии друг с другом без этого дурацкого слияния, и они останутся с Максом друзьями. Мысли о друге немного сбили ее настрой. Макс ведь так хочет стать охотником, как его отец и дед а для этого он должен пройти церемонию посвящения. Если она не состоится, это станет для него ударом». Тихо скрипнула дверь, и в комнату вошла мама. Хель притворилась, что уже давно спит. Эленя тихо подошла к кровати и поцеловала дочь в щеку, прошептав, что любит ее. После она ушла, а Хель тихо заплакала в подушку, впервые с того самого посвящения три года назад.